Ева Винтер, Собиратель Времени Читает Анна Сказко Новогодние праздники всегда приносили с собой особую магию. Она витала в воздухе, смешиваясь с праздничной музыкой, льющейся из магазинов, и вплеталась в гирлянды, украшающие витрины. Это время с детства ассоциировалось у Лефей с волшебством, заставляя её ожидать чего-то сказочного. Но если волшебство и существовало, то оно явно обходила её стороной. Может, у волшебства тоже есть лимит? Что если каждому человеку оно выделялось на всю жизнь в ограниченном количестве? И не зная об этом, мы бездумно расходовали весь запас в детстве, не оставляя ничего на потом. Не зря же, когда мы были маленькими, мир казался нам куда более ярким и сияющим. Не то что теперь. Ли Фэй стояла у круглосуточного магазина, куда пришла за анигирей и кокосовым молоком, но денег не хватило ни на то, ни на другое. Собственная жизнь в такие моменты ощущалась невероятно жалкой. Что Ли Фэй делает не так? Почему, как бы сильно она ни старалась, обстоятельства продолжали ломать её, словно сухую палку о колено? «Жаль, что жизнь нельзя перемотать на момент, когда всё уже наладилось», вздохнула она, запрокинув лицо к ночному небу. Где-то вдалеке слышался чужой смех, а из магазина за её спиной раздавалась весёлая новогодняя музыка. Белые хлопья снега кружились под эту мелодию, оставляя холодные поцелуи на щеках лифей и оседая на её рыжих волосах. «Я могу отмотать твоё время», — сообщил чей-то голос. Это была женщина лет сорока, одетая в традиционную одежду неэлитана, состоящую из нескольких слоёв платьев. Сноска. Неэлитан. Страна из авторского мироустройства, и в реальном мире не существует. Конец носки. Собранные в пучок волосы украшала массивная золотая шпилька, по обе стороны которой крепились жёлтые ленты-талисманы. Глаза незнакомки затягивала лёгкая пелена, в которой отражались мерцающие огни праздничных витрин, отчего её взгляд казался магическим. «Меня зовут Джи Али, и я — собиратель времени», — представилась она. Лифеи читала в детстве сказки об этих существах. Они забирали время у одних существ и отдавали его тем, кто в нём нуждался. Её любимая была история о спасении маленькой птички, чью жизнь удалось продлить за счёт времени, взятого у мужчины, который ради забавы выкинул её на мороз. "Скажи, чего ты хочешь больше всего?" спросила Джиали. "Любви", тут же ответила Лифеи, а сама подумала. "Любовь" Почему я сказала именно это? Джи Али подошла ближе, и Ли Фэй поняла, что блеск в её глазах вовсе не отражение переливающихся огней. Они блестели сами по себе, словно магические фонари. Я могу отмотать твоё время на момент, когда ты встретишь свою любовь. Взамен я заберу каждый час, начиная с этого момента и до часа, на котором отмотка остановится. Это может быть неделя, месяц, год или десять лет. «Ты уже никогда не вернёшь это время. Кроме того, ты не будешь помнить о нашем соглашении, пока мы не встретимся снова», — предупредила Джи Али. нахмурилась. Вся её жизнь в последнее время складывалась из череды неудач и разочарований. Что, если она опять что-то сделает не так и всё испортит? Может, не рисковать? А с другой стороны, последние месяцы Ли Фэй переживала сильнейшую депрессию, которая буквально разрушала её личность. Если имелся хоть крохотный шанс выкарабкаться из того ужасного состояния, то стоило рискнуть. Лефей кивнула, давая согласие. Собиратель времени приложила указательный и средний палец к её запястью, и сознание девушки заволокло белой пеленой. Лефей лежала, свернувшись калачиком в коконе одеяла от которого исходил приятный аромат свежести. Солнечные лучи падали прямоугольными полосками на пол, согревая пространство. Это утро могло быть по-настоящему прекрасным, если бы не ужасная головная боль, вгрызающаяся в виски. Где-то звонил телефон. Ли Фейза шевелилась, пытаясь привстать, но комната внезапно накренилась, желая опрокинуть её с кровати. Девушка болезненно застонала. «Небо. У неё что, похмелье?» Телефон продолжал звонить, и Ли Фейза шарила вокруг себя рукой в попытках его отыскать, но не особо в этом преуспевая. «Проклятие!» Выругался рядом мужской голос, и Ли Фэй почувствовала, как кто-то рядом с ней поднялся. Абсолютно позабыв о своей мигрени, она подорвалась следом и уставилась на того, с кем проснулась этим прекрасным утром. Чёрные взъерошенные волосы, бледное кожа и лицо, которое не сможет стереть из её памяти даже деменция. «Кан Рейн?» — спросила она, надеясь, что у неё просто галлюцинации. «Ян Ли Фэй?» Он смотрел на неё так, словно проснулся в одной кровати с гепардом. «Какого хрена ты здесь делаешь?» «Это моя квартира, демона, подери», — аргументировал Райан. «Проклятие. В Нелитане живёт более 30 миллионов мужчин. Как так вышло, что она проснулась именно с тем, кого ненавидела ещё со школы за его вечные пререкания и этот тошнотворно надменный вид? И почему она ничего не помнит?» Ли Фей с ужасом заглянула под одеяло, но, к счастью, обнаружила себя полностью одетой. Этот жест не укрылся от Рейна, который ядовито отметил. «Пыталась меня соблазнить, но у тебя ничего не вышло? Должно быть, ты ужасно расстроена». «Сбавь обороты. Ты последний мужчина во Вселенной, кого бы я хотела соблазнить», — огрызнулась Ли Фей, выбираясь из кровати. «Пробралась в мою постель. А теперь хочешь просто взять и уйти?» — спросил хозяин квартиры, следующий за ней, словно привязанный на поводок. «А ты хочешь дружески обняться? Боюсь, меня стошнит». Ли Фэ открыла входную дверь и застыла на пороге, глядя на стоящих напротив мужчину с женщиной до ужаса, похожих на Рейна. Те ошеломлённо уставились в ответ. «Пап? Мам?» — спросил Рейн за спиной Ли Фэй. «Во имя неба. Этот день только начался, а её лимит на ошеломительные встречи уже был исчерпан». «Мы решили навестить тебя, а ты, оказывается, не один», — ответила женщина, не сводя взгляда с Ли Фэй. «Представишь нас?» «Это Ян Ли Фэ, она уже уходит». Он слегка подтолкнул гостю в спину. «Нет, нет». Мать затолкнула Ли Фэй обратно. «Это мы уже уходим. Будем ждать вас на новогодние праздники». «Ты же помнишь условия бабушки?» Строго обратился к Рейну его отец. «Это отличная возможность представить ей свою девушку». «Приятно было наконец-то познакомиться». Мать Рейна сжала ладонь Ли Фэ. «До встречи». «Я...» Начала та, желая опровергнуть нелепую догадку. Но старшее поколение покинуло сцену, не желая ничего слышать. Бывший одноклассник захлопнул входную дверь и подпёр её рукой. «Лифы». «Серьёзно, начал он?» «Есть разговор. Не желаю подвергать себя подобным пыткам». «Побудь моей девушкой». «Головой приложился?» «Это не по-настоящему. Моя семья помешана на том, чтобы у меня были отношения. Без этого бабушка не разрешает мне перейти на вышестоящую должность в семейной компании». «Вот это да!» С наигранным изумлением протянула Ли Фэй. «Мне так плевать!» Она попыталась открыть дверь, но Рейн тут же её захлопнул, демонстрируя свой решительный настрой. «Я заплачу твоё месячное жалование. Ты же как раз потеряла работу». «Потеряла работу». «Точно. Теперь Ли Фэй вспомнила». Она потеряла очередную работу за последние пару месяцев и, абсолютно отчаявшаяся, не придумала ничего лучше, кроме как пойти в бар, чтобы парочка шотов по акции помогла ей забыть о своих невзгодах. Именно там она встретила Рейна в состоянии еще хуже собственного. «Взрослая жизнь, полный отстой», — сказала она, а он подтвердил и оплатил еще несметное количество шотов, после чего наступило утро. «Пять моих жалований и помощь с поиском новой работы», — выдвинула требование Ли Фей. Она терпеть не могла Рейна, но имелось кое-что приятное в сложившейся ситуации. У неё появилась возможность не только оплатить за его счёт долги, но и слегка обанкротить этого самодовольного паршивца. Мелочь, приятно. «Хорошо». Неожиданно быстро согласился тот. Или Фэйн опряглась. «Чего это он? Может, всё-таки стоит отказаться? Ты, главное, не влюбись в меня». Добавил Рейн с той самой улыбкой, которую она так ненавидела. «Расслабься, Ромео». «Мое сердце слишком крохотное для чего-то столь огромного, как ты и твое раздутое эго». На этой язвительной ноте они попрощались, что боже через неделю поехать к родителям Рейна. Те жили за городом, в белоснежном двухэтажном доме с панорамными окнами и красивым декором. Мать Рейна схватила Лифей за руку, едва та переступила порог, и повела на экскурсию по дому, рассказывая забавные истории из детства своего сына. «Надо же». Оказывается, он рос весьма милым ребёнком, и его вовсе не подбросили к воротам их школы из самого ада, как всегда думала Ли Фэй. Вскоре приехала бабушка. Они с Рейном встретили её, прилежно держась за руки. Не дать не взять номинанты на премию пары года. Госпожа Кан Ли Айена была главой семьи, президентом сети пятизвёздочных отелей и излучала энергетику человека, который владеет миром. Теперь стало понятно, почему Рейн был готов заплатить Ли Фэй за роль в небольшом спектакле под названием «Я и моя девушка». Даже ей было некомфортно под проницательным взглядом госпожи Айены. Казалось, она с минуты на минуту раскусит их ложь. К счастью, ужин прошел хорошо и закончился раньше, чем их раскрыли. А еще через пару часов все разошлись по спальням. «За каким демоном ты привел меня в свою комнату?» — нахмурилась Ли Фэй. «В этом доме достаточно комнат, чтобы я спала как можно дальше от такого раздражающего фактора, как ты. Мы не в третьем веке живем. Родители понимают, что пара должна спать вместе», — закатил глаза Рейн. «И не делай вид, словно никогда не была в моей кровати». «И что теперь? Хочешь, чтобы я пережила этот ужас снова?» «Не нравится, спи полу». «Вот еще. Я буду спать на кровати, а ты даже не думай прикасаться ко мне», — заявила Ли Фэй. «Я не прикоснусь к тебе даже за мешок риса в голодный год», — пообещал Рейн. А потом они проснулись, крепко-накрепко прильнув друг к другу, сплетя руки и ноги. Ли не сразу поняла, откуда это странное ощущение невероятного тепла и неги. Может, это какой-то инновационный ортопедический матрас? Но реальность поразила её в самое сердце. Канли Ли Рейн?» — отозвался он, даже не потрудившись от неё отлипнуть. «Как это понимать?» «Я пытался тебя обездвижить, чтобы ты на меня не накинулась». «У тебя были слишком голодные глаза, когда я вчера снял рубашку». «Вот же кретин!» — воскликнула она, отпихивая его от себя локтем. Лефей схватила подушку, чтобы хорошенько ему всыпать, но промахнулась. Замахнулась снова, но он перехватил её и дёрнул на себя, отчего она оказалась сверху. В этот момент входная дверь внезапно распахнулась, и они оба застыли на месте, как застигнутые за списыванием школьники. «Пора вставать!» Пропела мать Рейна, входя в комнату, и замерла, узрев представшую перед ней картину. «Можете не торопиться», — с понимающей улыбкой сообщила она и вышла, прикрыв за собой дверь. «Умница. Ты и правда хорошо отыгрываешь свою роль», — похвалил Рейн, а затем сбросил Ли Фэй с себя, чего та едва не слетела с кровати. За последующие несколько дней Ли Фей с легкостью влилась в семью Рейна. Следуя семейной традиции, они все вместе украсили новогоднюю елку и дом, и и дом, а по вечерам собирались у камина, чтобы за чашкой какао вспомнить смешные истории. Отношение Ли Фэй к Рейну постепенно смягчалось, впрочем, как и его отношение к ней. Он стал более внимательным и почти не задирал её, а Ли Фэй внезапно начала замечать в нём всё больше положительных черт. Кстати, просыпаться в его объятиях тоже было не так уж и плохо. Но будь она проклята, если скажет ему об этом. За день до Нового года они всей семьёй выбрались на праздничную ярмарку, организованную в парке неподалёку. Во множестве деревянных палаток, расставленных рядами, можно было купить игрушки к предстоящему торжеству, сувениры, еду и сладости. Всё было украшено еловыми ветками с вплетёнными в них гирляндами и талисманами на привлечение благополучия в Новом году. Засмотревшись на сувенир в виде лисы, Ли Фей запнулась. И лететь бы ей носом в снег, если бы неудачно попавшийся под руку Рейн, которого она схватила под локоть. «Вообще ходить не умеешь». Пробубнил он, помогая ей выпрямиться. «Отлепись». Беззлобно бросила она в ответ. «О, вы только посмотрите! Они остановились прямо под аркой с цветами Милцеллы». Сноска является частью авторского мироустройства и в реальном мире не существует. «Поцеловаться под ней накануне Нового года к вечной любви» послышался радостный голос мамы Рейна. «Рейн, немедленно поцелуй Ли Фей. Это хорошая примета», — приказала госпожа Айена. «Я не суеверная», — поспешила откреститься Ли Фей, а затем тихо добавила, обращаясь только к своему подставному парню. «Это уже перебор, я не...» Его пальцы легли на её затылок, и Ли Фей почувствовала, как губы Рейна коснулись её губ. Она застыла, абсолютно обескураженная происходящим, но ещё больше тем, Каким неожиданно приятным оказался этот поцелуй. Она приоткрыла рот, глотая воздух, которого внезапно оказалось катастрофически мало, но Рейн тут же забрал его себе, прижимая Лифэй сильнее. Её напряжённое, как палка, тело расслабилось, а руки смело поползли вверх, обхватывая шею и лицо Рейна. Его губы были до того восхитительно мягкими, что кружилась голова. Проклятие, что она делает? Потребовалось приложить колоссальные усилие, чтобы остановиться. И теперь они стояли, ошеломлённо глядя друг на друга, а на их головы сыпались хлопья снега. Взгляд Рейна изменился. В нём появилось нечто странное и тёмное. Нечто такое, чего там никогда не было прежде. И от этого внутри Ли Фэй начинали трепетать маленькие птички. Это что ещё за новости? Она отвернулась и быстро зашагала прочь. Ей нужно было срочно оказаться как можно дальше от него. Достаточно далеко, чтобы её чувства снова вернулись в норму. Но в норму они не вернулись даже через несколько часов. Будь проклят, этот Рейн. Она пойдёт и выскажет ему всё, что думает по этому поводу. Да, она так и сделает. Ли Фей нашла Рейна в спальне. Тот сидел, развалившись в кресле, и выглядел до того привлекательно в этой своей наполовину расстёгнутой чёрной рубашке, что она разозлилась ещё сильнее. «Ты переходишь все границы», — накинулась Ли Фэй, подходя ближе. «Как быстро меняется твое настроение», — ответил Рейн. «А ведь еще пару часов назад ты висела на моей шее, не в силах оторваться. Вот же паршивец!» — прошипела она. «Хотя, видимо, ты слишком пьян для диалога», — констатировала она, указывая на полупустую бутылку виски. «Хотелось поскорее забыть тот ужасный поцелуй», — объяснил Рейн, и его слова отозвались ноющей болью где-то в сердце Ли Фэй. Ей нестерпимо захотелось ему за это отомстить. «Надо же, как легко стирается твоя память!» Уливая в интонацию как можно больше яда, зло протянула она. «Жаль, что мне не хватит даже целой бочки алкоголя, чтобы забыть этот ужас». Она развернулась, чтобы уйти, но Рейн перехватил её запястье, останавливая побег. Ли Фей попыталась вырваться из его хватки, но никакого результата это не принесло. Он встал с кресла, дёрнул девушку на себя и сжал пальцами её подбородок. «Из твоих губ вечно раздаётся столько оскорблений в мой адрес. Так почему мне так понравилось целовать их?» «А ещё этот твой грёбаный запах!» Он с шумом втянул запах её волос и прошептал. «Ненавижу тебя, Лифей. Ненавижу. Сколько раз нужно повторить эти слова, чтобы они стали правдой. Ненавидеть тебя куда проще, чем испытывать всё это». Сердце Лифей бросилось со скалы, когда он коснулся её губ, с силой притягивая к себе. Этот поцелуй даже отдалённо не был похож на предыдущий. В нём чувствовался привкус злости и отчаяния. Эмоции, которые лифей разделяла в полном объёме. Она с не меньшей жадностью накинулась на Рейна в ответ, впиваясь в его плечи и спину ногтями. Его сильные руки подхватили её бёдра и приподняли, усаживая на комод. «Я не хочу больше притворяться», — прошептал он, касаясь щеки Ли Фей, словно она была только что отреставрированной дорогущей скульптурой, способной рассыпаться на части даже от лёгкого порыва ветра. «Я хочу, чтобы это было по-настоящему». Я выдохнула она в ответ. «Я тоже». На следующее утро они всей семьёй отправились в соседнее поселение, где выросла бабушка Рейна, чтобы порадовать местных детишек подарками и проведать её знакомых. Именно здесь Ли Фэй, следуя какому-то неведомому порыву, зашла в один из самых дальних домов, где её встретила женщина лет сорока, одетая в традиционное платье наилитана, в чьих затянутой белой дымкой глазах мерцали огни. И тут Ли Фэй вспомнила предновогодний день, в который она, пребывая на самом дне отчаяния, заключила сделку с Собирателем Времени, чтобы отмотать свою жизнь на более благоприятный период. «С нашей встречи прошло пять лет», — сообщила джили «Как я и говорила, это время будет взято в качестве платы. К счастью, ты не упустила свои шанс и получила любовь». Произошедшее абсолютно не укладывалось у голове Ли Фэй. Ещё недавно она задыхалась от депрессии и не могла отыскать в себе силы жить дальше, но теперь от прежнего состояния не осталось и следа. К тому же, кажется, теперь у неё был Рейн. Небо. Осознавать это было поистине невероятно. «Я так вам благодарна», — ощущая подступающие слёзы радости, призналась Ли Фэй. Собиратель времени улыбнулась. «В последнее время люди всё чаще упускают открывающиеся перед ними возможности», — потому что привыкли полагаться на голос разума вместо того, чтобы слушать зов сердца. Это одна из бед современного мира. Запомни, лишь сердце знает, как правильно поступить, потому что оно пытается сохранить твой внутренний свет. Слушай его, и тогда в этом мире для тебя не останется ничего невозможного. А теперь иди. Твоя судьба ждёт тебя снаружи. Ли Фэ вышла из жилища Джия Ли, похожего на дом деревенского шамана, и остановилась. На улице шёл снег. Она запрокинула голову к небу, позволяя белым хлопьям касаться своего лица. «Если хотела убежать от меня, нужно было делать это раньше», раздался голос Рейна за её спиной. «Ходила к шаману, чтобы узнать, насколько мы совместимы». Его руки скользнули по её животу, прижимая спину Ли Фэй к своей груди. «Да», — улыбнулась она. «Она сказала, что ты моя судьба, представляешь?» «Я всегда это знал», — прошептал он ей в ответ.